Пораженная обилием милиционеров во дворе и в доме соседки, она нерешительно остановилась на пороге. Лена села рядом с Верой, успокоившаяся, но пребывающей в сильной депрессии, предоставив Герману рассказать матери о ее сыне. К удивлению, Ковалева лишь сильно побледнела, а когда ее попросили быть понятой, спокойно прошла в гостиную. Потом с них долго и нудно брали объяснения без конца уточняя детали и время. Лене нестерпимо хотелось спать, и, привалившись к стене, она задремала. Вскоре ее разбудила Эльвира Андреевна и увела к себе. Веру, оказывается, еще раньше забрали родители. Проснулась Лена от громкого боя часов, и спустя минуту в комнату вошла Эльвира Андреевна. — Лена, я только что звонила в больницу. Вашему папе лучше, а вот Алеша еще до сих пор не отошел от наркоза. «Вы завтракайте, а я побежала, отнесу ему морсу». И не успела Лена даже слово произнести в ответ, как она выскочила на улицу. Через полчаса Лена была у отца, похудевший, с обросшим щетиной лицом, в застиранной больничной пижаме, держась за спинки кроватей. Он заковылял ей навстречу, обнял. Но, слава богу, все кончилось. — Мне на биостанции рассказали, как вы там воевали. — У них все нормально? — Еще как. Елена Васильевна и Рогдай тебе привет шлют, а все остальные бойцы к ним присоединяются. Они, оказывается, умудрились Камазу все колеса продырявить. Шерхану пришлось до трассы бежать, лесовоз с боем брать, поэтому вы и успели далеко уйти. А оставшихся трех бандитов твои приятели захватили». Когда милиция прибыла, там уже практически делать было нечего. Выходит, вся наша поездочка ни к чему была. Ну, это как сказать. Вы ведь не знали, придет ли помощь. Так что успокойся, ничего ненужного в подобной ситуации не было. Отец успокаивающе обнял ее за плечи. «Меня обещали сегодня к вечеру выписать домой». «Ты обратила внимание, с каким украшением я появлюсь в Москве?» Он повертел ногой в гипсе. «Месяц придется эту дуру на себе таскать». И хвастливо добавил. «А я ведь несколько слитков снял. Герман позволил специально для этого наверх пару штук поднять. Выходит, не зря я туда спикировал». Он задумчиво посмотрел на дочь. «Через пару месяцев будем смотреть на эти кадры и удивляться. Как же нам все это удалось пережить?» Спохватившись, он виновато посмотрел на дочь. — Что ж ты ничего об Алексее не рассказываешь? Как он? — Я еще не была у него, но Эльвира Андреевна звонила, и ей сказали, что операция прошла успешно. — Ну так что ж ты стоишь? Беги к нему. У дверей хирургического отделения она встретила Эльвиру Андреевну. Счастливо улыбаясь, женщина обняла ее. Ну все, слава богу, позади. Ранение оказалось не слишком тяжелым, и легкое, к счастью, не задета. Я домой спешу, хочу ему нормальную пижаму принести. Тут все короткие и рваные, а вы идите в палату. Алеша очнулся, и Наталья его бульоном поит. Лена остановилась перед дверью палаты, не решаясь войти. Дверь распахнулась, и навстречу ей вышла Наталья. Увидев Лену, сжимающую в руках пакет с яблоками, она скривила губы в презрительную хмылке. «Можете не волноваться, Лен Максимовна». У Алексея Михайловича есть все, что нужно. Приблизившись к ней вплотную, ухватила за лацкан пиджака и злобно прошипела. Как такую дрянь только земля носит? Ведь вы с папашей его на потраву бандитам оставили, шкуру свою спасали. Лена от потрясения потеряла дар речи, но Наталья, заметив идущую по коридору медсестру, отступила на шаг, продолжая сверлить ее ненавидящим взглядом. К нему я тебя не пропущу. Он только что заснул, но ты и потом не посмеешь здесь появиться. Отваливай к своему Герману, а лучше всего в Москву и не путайся у нас под ногами. Она окинула соперницу победным взглядом. Довожу до вашего сведения, госпожа учительница. Алексей Михайлович десять минут тому назад сделал мне предложение, и мы поженимся на следующий день после его выписки. Поправив белый халат и шапочку на голове, она скептически оглядела Лену и с плохо скрываемой досадой произнесла: "Как бы ты перед ним не выпендривалась,